Дорогие друзья, вот и подошла к концу непростая история Есении и Давида. Мне было очень интересно работать над этим романом. Огромное спасибо за вашу отзывчивость и терпение. Очень надеюсь, что книга доставила вам приятные минуты. Я была счастлива создавать ее в режиме онлайн, общаясь с вами, читая ваш отклик, впитывая ваши эмоции. Ваша Марго Лаванда Все романы цикла «Семья для олигарха». «Фиктивная семья для олигарха». «Я тебя верну, настоящая семья для олигарха». «Тайный сын магната, прости за все». «Подкидыши для генерального». «Жена поневоле для греческого магната».